Нечаянный беглец Косырель подождал, когда дворцовая стража будет возвращаться от заставы обратно в город, и пристроился к ней. Путь не близкий, ночь, туман. Зачем искушать недобрых людей? Туртас условился с хозяином о комнате, уплатив сразу за месяц вперед. Выбрал ту самую, откуда исчез таинственный постоялец, благо тому же натопили лежанку. Туда отнесли несколько овчин, пару вылочных ковров и лампу. Злац с Илгизаром облюбовали лавки поближе к очагу. Когда уже улеглись, вошла, позвякивая подвесками на хвостах, из кудыр. Злат сразу вспомнил, как девушка бесшумно, словно тень, двигалась в темноте. Тогда она подвески сняла. Ему снова стало не по себе. «Илгизар, спроси ее по-своему. Она песни петь умеет? Знает, какую пропутника, которую стал скитаться в чужом краю? Пусть споет, коль не в тягость». «Ты знал моего отца?» Вдруг спросила Юскудыр, даже не дав юноше открыть рот. Спросила по-кипчакски. Чисто сказала, без малейшего выговора. «Вот змея!» — безлобно усмехнулся про себя Злат. «Видел несколько раз издали. Он большой вельможе был, а я простой писец И матушку помню. На празднике видел как-то раз. А вот тебя не видал!» — засмеялся он. «Туртас — другое дело. Он приха не состоял. Большим человеком был. С пером на шапке и золотым поясом». Ее присела возле очага, помешала кочергой угли. Потом запела негромким, но сильным и красивым голосом. Запела по-кипчакски. Старую печальную песню, только не про путника, про молодого воина, который умирает, раненый в чистом поле. Смотрит в синее небо, где кружит ворон, и просит передать последний привет молодой жене, которая теперь осталась вдовой. «Даже не знаю, как это благодарить тебя», вздохнул Злат, когда девушка замолчала. Илгизар, дай-ка сюда птичку эту что ты в печке нашел. Вот возьми. Красивая безделушка. Девица в самый раз. Наиб подбросил на ладони огнива, хищно блеснувшее в лучах пламени. Тортас говорит, что это тоже ворон, вестник, как в твоей песне. Он и есть вестник, отозвалась Искудыр. Я уже видела такого, тоже на огниве, говорила она чисто, но медленно подбирая слова. Как люди, которые долго не пользовались родным языком. Такой был у моей матери. Получается, он принес тебе какую-то весть. Так и должно было случиться. Священный ворон всегда прилетает к святилищу старых дубов, на которые не сходит сила его хозяина. Ты про те три дубы, что стоят за оградой? Девушка кивнула. Тебе рассказал про них тот человек, с которым ты приехала? Знаешь, а ведь это он познакомил нас с Алгизаром. Пусть и хотел этого меньше всего. Меня послали расследовать убийство чужеземца, а в песцы дали ученика из здешнего медресе. Кто его убил? Судьба. Его убили по ошибке вместо другого человека, в чью одежду он переоделся. Я слышала, как он договаривался об этом с женщиной, которая к нему приходила. Они разговаривали по-кипчакски, а он не догадывался, что я понимаю этот язык. Эту женщину тоже убили. Примерять чужую личину порой очень опасно. Куда опаснее, чем скрывать свою. Интересно, откуда приехал этот человек в ваши леса? «Не знаю. В лесу он все время общался только с моей наставницей, а потом она велела мне ехать с ним. Сказала, что он отвезет меня к моей семье. В дороге мы почти не разговаривали. Он был молчалив и мрачен. Все время думал. Здесь его редко навещали. Обычно он сам куда-то уходил. Я спросил его, когда мы будем искать моих родных. Он ответил, что их не нужно искать. Их нужно дождаться. Они осенью должны вернуться из степи». «Он хорошо говорил, по-вашему?» «Немного медленно. Моя наставница принимала его как своего. Когда мы подплывали к сараю, он показал мне на эти три дуба. Их видно издалека. Потом сказал, это святилище бога войны». «Не назвал имя бога?» «Когда он пропал, я смотрел его вещи. Там была волчья шкура. Это оборотень. Человек-волк». «У меня дома тоже валяется волчья шкура. Если моль еще не сожрала. Однако, уверяю тебе, я не оборотень». У него еще были грибы в коробочке. Это не простые грибы. Их едят оборотни, чтобы превращаться в волков. Уже не знаю, кого теперь звать. Бахрама или Туртаса. Старик хотя бы честно сказки называет сказками. Юскудыр даже не улыбнулась. Это не сказки. Я сама не раз пробовала эти грибы. У нас в лесах об этом все знают, поддержал девушку Илгизар. Эти грибы колдуны едят, чтобы общаться с духами. Только если не умеючи, можно уйти к духам насовсем. — Вот поди же, а на шее крест. Вещи тот человек забрал, что тебя сюда привел? Потом его сарабай видел вместе с тем, кто привел этого постояльца. — Птичка эта, тоже из этих оборотней? Наип недоуменно покачал головой. — Ходили в миссию к франкам, имели письмо аж от самого папы. — Чудны дела твои. Он повернул голову и прислушался. — Никак опять конь. Храбит вроде. Что-то там неладное творится. злад стремглав бросился к выходу и, как оказалось, вовремя. У Коновизи человек пытался вскочить на лошадь, которая шарахалась и хрипела. Когда дверь открылась, он поспешно бросился к воротам, Коновизь была в глубине двора, и Наиб успел на перехват. «Совсем страх потеряли! Скоро у самого и мира лошадей красть начнут!» Ему удалось ухватить убегающего за кафтан, но тот с размаху ударил Наиба, целясь в лицо. Тот уклонился и подсек противника. Тоже неудачно. Поняв, что схватки не избежать, злоумышленник повернулся к злату лицом, и выставил кулаки. «Ах ты! В кулачки решил со мной поиграть!» — взъярился тот и пнул соперника в живот, при этом поскользнулся и чуть не упал. За спиной звякнули подвески. Мелькнула тень, через мгновение незадачливый конократ хрипел, уткнувшись носом в грязь. Подбежал у Гизар с горящим поленом. Посветил. «Не задави!» — зябко повежался злот, глядя, как руки яскудыр сомкнулись на шее лежащего противника в удушающий замок. Наиб схватил его за рукав и вместе с девушкой поставил на ноги. «Куда теперь его такого девать? В дом?» Он вывозился, как свинья. «Вот посажу тебя в погреб до утра!» Конократ только молча покачивался, еще не придя в себя от неласковых объятий. Злат грубо толкнул его в комнату, и тот на миг оказался между ним и очагом. «Мать честная!» — только вымолвил Наиб. «Только этого мне не хватало! На ремонт!» Злат плохо рассмотрел его недавно, но вполне достаточно, чтобы узнать. Это был литовский княжич. Услышав свое имя, он обреченно вжал голову в плечи и со злостью и уставился на человека в монгольском халате. Лицо его было в крови, одежда во многих местах порвана. «Сбежал, значит», — сказал Злат по-русски. Услышав русскую речь, юноша вздрогнул и взволнованно заговорил. «Ты русский? Кто ты? Откуда ты меня знаешь?» «Даже не знаю, повезло тебе или не повезло. Перед тобой помощника мира сарая богохранимого Хрисанов. Хотя обычно все зовут меня Златом, так что, с одной стороны, твой побег завершился поимкой, с другой, ты находишься под защитой закона, и безведомой мира никто не тронет тебя даже пальцем. Кроме меня, разумеется». Наиб повернулся к девушке и Илгизару, изумленно наблюдающим, как он беседует с конокрадом на незнакомом языке и распорядился. «Иди, поставь моего коня на место, а ты принеси без лишнего шума воды умыться и пирог какой-нибудь. Если Сарабай спросит, скажи, друг ко мне пришел, а ты садись, конократ неудачник. Рассказывай, что случилось?» «Помоги мне. Мой отец щедро отблагодарит тебя!» «До твоего отца месяц скакать на сменных лошадях через полсотни застав. Как это хочет сделать человек, не сумевший даже украсть коня с постоялого двора с незакрытыми воротами? Ты даже не выберешься из сарая». Тебя схватят уже на городской заставе, если раньше этого не сделают караульщики у какого-нибудь квартала. За тобой гонятся? Как тебе удалось удрать? Можешь говорить совершенно спокойно, здесь никто не понимает по-русски. История побега оказалась простой и незамысловатой. Когда собирались ехать обратно, на ремонту связали руки ремнем. Охранник спешил, и юноша напряг запястье, чтобы стало посвободнее. Тем более, что связали его наспех, уже оседлав лошадей. В темноте удалось незаметно освободить руки. Через некоторое время впереди раздался конский топот. На встречу двигался небольшой конный отряд. Охранники забеспокоились, и один из них дал знак спрятать юношу в кусты. Они были густые, да еще вперемешку с травой в рост человека. На дорогу стелился туман, и пленник понял, что ему повезло. Вдобавок, теперь с ним был всего один охранник, и тот напряженно смотрел на дорогу. Все произошло мгновенно. Когда всадники поравнялись на ремонтом, он спрыгнул с коня и нырнул в кусты. Сразу наткнулся на какой-то забор, перепрыгнул его и побежал между амбарами. Потом еще перелез через какую-то ограду, немного погодя решил вернуться к дороге и пробираться вдоль нее кустами. И наконец увидел этот постоялый двор, где решил разжиться лошадью. «Тебе повезло, до застава оставалось совсем немного!» Злат проводил Костреля до поворота в яский квартал, Никого не встретил, шума тоже не слышал. Значит, юноша сбежал гораздо дальше по дороге. Он хорошо поплутал по кустам, не зря так разбил лицо о ветке. Про одежду лучше и не вспоминать. Вряд ли тебя будут долго искать, туман усиливается, вокруг кусты и заросли. Кроме того, недавно по дороге поехал обратно тот самый отряд дворцовой стражи, который попался вам навстречу. Ты догадался, почему тебя спрятали в кусты? Стражники сразу бы заметили, что у тебя связаны руки и задержали бы вас. Если они на обратном пути встретили твоих преследователей, то непременно заинтересовались, чего они ездят туда-сюда ночью в туман вдоль дороги. В лучшем случае приказали немедленно убираться, а могли и задержать до утра. С этим строго. Что ты собираешься делать? Пока запру тебя до утра, а там видно будет. Воистину ночь чудес, — добавил Злат по-кипчакски. Тысяча сумов бегает по кустам, как обычный заяц. Вошла Юскудыр, она поставила на скамью возле ремонта лохань с водой и, взяв тряпицу, стала осторожно смывать с его лица грязь и кровь. Тот морщился, но терпел, с опаской поглядывая на длинные пальцы девушки. «Илгизар», — приказал Злат вернувшемуся помощнику, — «позови Туртаса». Парня нужно было срочно убрать за глаз долой, в любое мгновение могли заявиться его преследователи. «Отведи его в комнату Туртаса и покарауль пока», — велел Злат Юскудыр. «На всякий случай запрись на засов. Да покорми его!» Увидев, что он и ремонт непонятливо захлопал глазами, строго сказал ему по-русски. «Слушайся ее и не вздумай бежать. Если есть такое желание, можешь сразу катиться на все четыре стороны. Во всяком случае, я точно не собираюсь бегать за тобой ночью по кустам. Если ты не будешь трогать мою лошадь, конечно». Когда остались одни, Златар смеялся. «Придется, Тортас тебе приютить на ночь этого постояльца. Несмотря на ощипанный вид, некоторые люди просят за него тысячу сумов выкупа». «Сбежал?» — сразу догадался тот. «Сейчас сюда должен заявиться этот торговец из Крыма. Нельзя, чтобы он что-то заподозрил, поэтому сядем к очагу, наполним ковши медом». «Да, я ведь вам не сказал, кто этот юноша в рваных штанах. Это сын литовского князя на ремонт «Стало быть, уступлю ему лежанку», — почтительно улыбнулся Тортас. «Мне принесли два толстых войлока. Лягу на полу». А Вахаф не заставил себя долго ждать. «Ты не повстречал Костреле?» — с порога обратился к нему Наиб. «Он как раз ехал тебе навстречу с ночной стражей. Надеюсь, тебя привело сюда то же, что и его». «Зачем он приезжал?» — насторожился купец. «Привозил долг. Как добропорядочный заемщик, он не стал тянуть с расплатой до завтра. Нам нужно поговорить наедине». «Это мои друзья?» — беспечно отмахнулся Злат. «Можешь отдать деньги при них». «Денежные расчеты, дело щепетильное, поддержал купца Туртас. «Лучше проводить их без посторонних глаз. Пойдем, Алгизар». «На ремонт сбежал», — зашептала Вахав, страшно выпучив глаза, едва они остались наедине. «Далеко не убежит. Он знает Кипчакский?» «Нет». «Тем более. Кругом заставы и караульщики. Ты поручился за его безопасность». «С ним и было все в порядке, пока я оставался рядом. Самим нужно было крепче сторожить своего пленника». Или ты подозреваешь, что я устроил его побег? Да успокойся ты, куда он денется? Посидит до утра в кустах, что потом? Если в ближайшее время не попадется, объявим по заставам и караульщикам. Пусть только Алибек объявит о нем нашему миру, ведь это его пленник. Нельзя поднимать шума, отчаянно зашептал Вахав. Понимаешь, нельзя. Ты можешь сам потихоньку объехать заставы и караулы? «Ты и меня в свои дела не впутывай. Сбежал важный пленник, это дело государственной важности. А я должен его держать в тайне? От кого? Уж не от цареского ли мира? Его я обязан уведомить об этом завтра же утром». Повисла гнетущая тишина. Авахав долго сверлил невозмутимо улыбающегося злата ненавидящим взором, потом злобно зашипел. «Послушай меня внимательно, Хрисанф Михайлович. Если ты сделаешь это, то я заявлю, что ты и устроил похищение на ремонта в сговоре со своим соплеменником и единоверцем Алексеем из Москвы. А Эмир Алибек потребует его задержания и обыска, ведь он сейчас после встречи с вами». «Надеюсь, Алибек сделает это заявление лично. Я обязательно хочу его услышать. Не каждый день можно увидеть могущественного Эмира в роли скомороха. Пусть явится в диван Ергу и потребует ареста монаха и обыска в резиденции епископа». Там сегодня как раз слушали одного юноша, который по неразумению вломился на праздничное моление евреев. Меня обуревали при виде этого самые разные чувства, но зависти среди них не было. Что касается моей веры или моих родителей, для хана и мира и остальных я монгол. Поэтому я имею право носить монгольскую одежду и знаки отличия, так что ты посторожнее шлепай губами насчет моих соплеменников». «Одному такому юргучи велели набить рот камнями, а теперь пошел вон отсюда, пока я не осерчал».